Глава 5. 2049 год. Вашингтон, округ Колумбия. Время проносилось мимо Дональда Кинни. Подошел к концу еще один день, еще одна неделя, но он все равно что-то не успевал. Казалось, солнце только начало клониться к вечеру, когда он оторвал взгляд от стола, и вдруг уже 12 час. элен Встрепенувшись, он схватился за телефон. Он же обещал жене, что всегда будет звонить до десяти. От сознания вины шею залило жаром. Дональд представил, как она сидит, глядя на телефон, и ждет его звонка. Элен взяла трубку еще до того, как отзвучал первый гудок. «Ну, наконец-то!» — негромко произнесла она сонным голосом. Облегчение в нем было больше, чем недовольство. «Дорогая, извини. Господи, я такой растяпа, совсем забыла времени. Не переживай, милый». Она зевнула, и Дональд подавил заразительное желание поступить так же. «Написал сегодня какой-нибудь хороший закон?» Дональд рассмеялся и потер лицо. «Вообще-то мне этого делать не дают. Пока не дают. Я почти все время занят тем небольшим проектом для сенатора». Он оборвал себя на полуслове. Всю неделю он в смятении думал, как лучше всего ей об этом рассказать и какие подробности стоит сохранить в секрете. Дональд взглянул на второй монитор. Странным образом, аромат духов Анны все еще ощущался здесь. А ведь прошла неделя. «Да?» — голос Элен оживился. Дональд ясно представил эту картину. Элен в ночной рубашке... Его сторона кровати все еще безупречно заправлена. На тумбочке стоит стакан с водой. Он отчаянно тосковал по жене. А чувство вины, несмотря на всю его невиновность, заставляло тосковать еще больше. — И что же он тебе поручил? — Надеюсь, все легально? — Что? Конечно, легально. Это один архитектурный проект. Дональд подался вперед и взял стакан, где оставалось еще на палец золотистого шотландского виски. Если честно, я уже забыл, как мне нравилась такая работа. Я мог бы стать хорошим архитектором, если бы продолжил учебу. Он глотнул обжигающей жидкости и взглянул на мониторы. Оба погасли, включились заставки. Дональду не терпелось вернуться к работе. Когда он погружался в чертежи, Все прочее забывалось и исчезало. «Милый, по-моему, налогоплательщики послали тебя в Вашингтон не для того, чтобы ты проектировал новый туалет для офиса сенатора». Дональд улыбнулся и допил виски. Он почти увидел, как на другом конце линии улыбается жена. Поставив стакан, Дональд водрузил на стол ноги. «Ничего подобного!» — возразил он. Я работаю над планами комплекса, который будет строиться возле Атланты, причем над очень небольшой частью проекта. Но если я не сделаю все тщательно, весь проект может развалиться». Дональд покосился на папку, лежащую на столе. Жена сонно рассмеялась. «Да с чего вдруг тебе вообще это поручили? Если все настолько важно, то почему не наняли какого-нибудь специалиста?» Дональд рассмеялся, хотя и был согласен с женой. Он невольно ощущал себя жертвой вашингтонского обычая давать работу людям, ничего в ней не смыслящим. Например, назначить послами тех, кто сделал большой вклад в избирательную кампанию. «Так ведь я в этом деле очень хорошо разбираюсь», — ответил Дональд. «Я даже начинаю думать, что архитектор из меня получился бы лучше чем конгрессмен». «Я тоже не сомневаюсь, что ты прекрасный архитектор». Жена снова зевнула. «Но для такой работы вовсе не обязательно было ехать в Вашингтон. Ты мог бы засиживаться допоздна и здесь». «Да, я понимаю». Дональд вспомнил их споры о том, выдвигать ли ему свою кандидатуру в Конгресс и стоит ли избрание того, чтобы жить порознь. А теперь он проводит время вдалеке от дома занимаясь именно тем, что он по их с женой обоюдному согласию забросил, чтобы оказаться в Вашингтоне. «Думаю, такое задание — нечто вроде проверки, которую устраивают новичкам в первый год», — сказал он. «Считай, это чем-то наподобие стажировки. Дальше будет лучше. И, кстати, по-моему, то, что сенатор захотел подключить меня к этому проекту — хороший знак». Для него тот комплекс в Атланте — что-то вроде семейного проекта только для своих. И он обратил внимание на некоторые мои работы в... Семейный проект? Ну, не в буквальном смысле слова. Скорее, он совсем не так хотел рассказать ей об этом. Начало вышло плохим, и по делам. Нечего было оттягивать этот разговор до момента, когда он устал и подвыпил. Так ты именно поэтому работаешь допоздна? и звонишь мне после десяти. Милая, я забыла о времени, сидел за компьютером. Он взглянул на стакан. Там еще оставалось чуть-чуть виски. Тончайшая золотистая пленочка на дне, осевшая после того, как он сделал последний глоток. Но есть и хорошая новость. Из-за этого проекта я смогу чаще бывать дома. Я уверен, что мне придется ездить на стройку, проверять работу, встречаться с прорабами. «Да, это будет здорово. Собака по тебе скучает». Дональд улыбнулся. «Надеюсь, не только она. Ты же знаешь, что я тоже скучаю». «Хорошо». Он вылил в рот последние капли виски и проглотил. «Слушай, я знаю, как ты к этому отнесешься, и клянусь, что я тут совершенно ни при чем. Но над этим проектом вместе со мной работает дочь сенатора. И Мик Уэб. Помнишь его?» Холодное молчание, потом... «Я помню дочь сенатора». Дональд кашлянул. «Да, так вот, Миг занят организаторской работой, земельными участками, общается с подрядчиками. В конце концов, это же практически его округ. И ты знаешь, что ни он, ни я не были бы там, где мы сейчас, если бы сенатор нас не поддержал». «Я помню другое. Вы с ней когда-то встречались?» И она флиртовала с тобой, даже когда мы уже были вместе. «Ты серьезная?» — Дональд рассмеялся. «Анна Турман, да брось, милая. Это было давным-давно. Во всяком случае, я думала, что ты будешь приезжать домой чаще, на выходные». Он услышал, как жена вздохнула. «Ладно, уже поздно. Почему бы нам не отправиться спать? Об этом мы можем поговорить и завтра». «Хорошо, да, конечно, и еще милая». Она помолчала, ожидая, что он скажет. «Никто и никогда не встанет между нами. Но то, что я делаю сейчас, для меня огромная возможность. И это работа, в которой я действительно хорош. Я даже забыл, насколько я в ней хорош». Пауза. «Ты во многом хорош. Ты прекрасный муж, и я знаю, что ты будешь...» хорошим конгрессменом. Я просто не доверяю людям, которыми ты себя окружил. Но ты же знаешь, что без него меня бы здесь не было. Знаю. Слушай, я буду осторожен, обещаю. Хорошо, поговорим завтра. Спокойной ночи. Я люблю тебя. Она положила трубку. Дональд взглянул на свой телефон и увидел, что ему пришел десяток писем по электронной почте. Он решил не смотреть их до утра. Потирая глаза, он велел себе не засыпать и мыслить ясно. Потом шевельнул мышкой, пробуждая мониторы. Они могли себе позволить вздремнуть и на какое-то время погаснуть. А он — нет. На новом мониторе виднелся каркасный чертеж жилого строения. Дональд уменьшил масштаб, и появился коридор. Затем с краев втиснулись десятки одинаковых кленообразных жилых ячеек. Согласно техническому заданию, требовалось спроектировать укрытие, в котором десять тысяч человек смогут прожить не менее года. Такой срок был абсолютной перестраховкой. Дональд подошел к заданию так, как поступил бы в случае с любым другим дизайнерским проектом. Он представил себя на месте тех людей. Произошла утечка токсичных веществ или выпадение осадков, атака террористов, словом, нечто такое, что может отправить всех работников комплекса в подземное укрытие, где им предстоит жить неделями или месяцами, пока территория не станет безопасной. Он еще уменьшил масштаб. Теперь сверху и снизу появились другие этажи. Они еще были пустыми, Но вскоре Дональд заполнит их складами, коридорами, жилыми помещениями. Другие этажи и технические пространства он умышленно оставил пустыми для Анны. дони Дверь кабинета раскрылась, и лишь потом в нее постучали. От неожиданности Дональд так сильно дернул рукой, что мышка слетела с коврика и скользнула по столу. Он выпрямился взглянул поверх мониторов и увидел в дверях ухмыляющегося Мика уэба Пиджак Мика висел на согнутой руке, галстук был ослаблен, из-за суточной щетины смуглые щеки казались посыпанными перцем. Увидев испуг на лице Дональда, он рассмеялся и направился к столу. Дональд нашарил мышь и быстро свернул окно автокада. «Старик, ты что, подсел гонять акции на бирже?» «Гонять акции?» Дональд откинулся на спинку кресла. «Ага. Для чего тебе тогда новое железо?» Мик обошел стол и опустил ладонь на спинку кресла Дональда. На меньшем экране смущенно виднелся заброшенный пасьянс. «А, ты про дополнительный монитор?» Дональд свернул карточную игру и крутанулся в кресле. «Мне нравится, когда одновременно работает несколько программ». «Сам вижу». Мик кивнул на опустевшие экраны мониторов, где теперь виднелись обои с изображением цветущих вишен вокруг мемориала Джефферсону. Дональд рассмеялся и потер лицо. Пальцы зашуршали по щетине. Он забыл пообедать. Сначала проекта прошла всего неделя, а он уже безумно устал. «Я иду куда-нибудь выпить», — сообщил Мик. «Хочешь со мной?» «Извини, мне надо еще немного поработать». Мик до боли сжал его плечо. «Ты уж прости, что я ломаю твои планы, старина, но придется. Если ты и дальше станешь так пахать, то долго не протянешь. Давай, пропустим по стаканчику». «Серьезно, я не могу». Дональд высвободил плечо и повернулся к Мику. «Я работаю над теми планами для Атланты». — Я никому не должен их показывать. Они совершенно секретные. Чтобы подчеркнуть это, он протянул руку и закрыл папку на столе. Сенатор сказал ему, что будет разделение труда и что стены, разделяющие участников проекта, должны быть высотой в милю. — О, совершенно секретно! — Мик махнул рукой. — Я занимаюсь тем же проектом, болван! — он махнул в сторону монитора. Говоришь, разрабатываешь планы, ну и как успехи. Мой средний балл в универе был выше твоего. Он склонился к столу и взглянул на панель задач. Автокад, круто. Дай-ка взглянуть, отвали. Да брось, уперся, как ребенок. Дональд рассмеялся. Слушай, даже те, кто в моей команде, не увидят всего плана. И я не увижу. — Ерунда какая-то. Нет, именно так делается правительственное дерьмо вроде этого. Точно так же я не буду подсматривать в твою часть проекта. — Да какая разница? — отмахнулся Мик. — Хватай пиджак и пошли. Ладно. Дональд похлопал себя по щекам, прогоняя сонливость. — По утрам мне лучше работается. Особенно в субботу. Наверное, Турман тебя любит. «Будем надеяться. Только подожди пару минут, пока я все выключу». «Валяй!» — рассмеялся Мик. «Я не подсматриваю». Он отошел к двери, пока Дональд заканчивал работу. Когда Дональд встал, чтобы уйти, телефон на его столе зазвонил. Секретарша уже ушла, значит, звонок шел по прямой линии. Дональд потянулся к трубке и жестом попросил Мика подождать. элен На другом конце кто-то кашлянул, и низкий грубоватый голос извинился. «К сожалению, нет». «О!» — Дональд взглянул на Мика. Тот постучал по часам. «Здравствуйте, сэр!» «Вы, парни, собираетесь прошвырнуться?» — спросил сенатор Турман. Дональд повернулся к окну. «Извините?» «Ну вы с Миком. Сейчас же вечер пятницы. Идете в город?» «Только по стаканчику, сэр!» «Что Дональду действительно хотелось знать, так это как, черт побери, сенатор узнал, что Мик у него в кабинете!» «Хорошо, передай Мику, что я хочу увидеться с ним в понедельник прямо с утра. У меня в офисе. И с тобой тоже. Нам надо обсудить вашу первую командировку на место строительства. Э, «Хорошо?» Дональд помолчал, гадая, закончен ли разговор. «По мере продвижения проекта вы, и парни, будете работать все теснее». «Хорошо, конечно. Мы обсуждали это на прошлой неделе. Тебе совершенно нет необходимости рассказывать подробности о том, над чем ты работаешь другим участникам проекта. И Мику тоже». «Да, сэр, безусловно, я помню наш разговор». «Превосходно! Тогда идите, ребята, расслабьтесь. Да, и вот еще что. Если Мик начнет трепаться, я тебе разрешаю убить его на месте». Сенатор помолчал. Затем в трубке послышался веселый смех. «Казалось, этот человек куда моложе, чем есть на самом деле». «А...» — Дональд посмотрел на Мика. «Тот вынул пробку из графина с виски» и понюхал содержимое. «Хорошо, сэр, я так и сделаю». «Отлично, тогда до понедельника». Сенатор резко прервал разговор, Дональд положил трубку и потянулся за пиджаком. Новый монитор невозмутимо стоял на столе, уставившись на хозяина погасшим экраном.